Федор Иванович Лаврецкий, мы должны попросить у читателя позволения прервать на время нить нашего рассказа, происходил от старинного дворянского племени. Родоначальник Лаврецких выехал в княжине Василия Тёмного из Пруссии и был пожалован двумя стами четвертями земли в Бежецком верху. Многие из его потомков числились в разных службах, сидели под князьями и людьми именитыми на отдаленных воеводствах, но ни один из них не поднялся выше стольника и не приобрел значительного достояния. Богаче и замечательнее всех лаврецких был родной прадед Федора Ивановича, Андрей, человек жестокий, дерзкий, умный и лукавый. До нынешнего дня не умолкла молва об его самоуправстве, о бешеном его нраве, Безумной щедрости и алчности неутолимой. Он был очень толст и высок ростом, из лица смугл и безбород, картавил и казался сонливым, но чем он тише говорил, тем больше трепетали все вокруг него. Он и жену достал себе подстать.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 Это был простой степной барин, довольно взбалмошный, крикун и топотун, грубый, но не злой, хлебосол и псовый охотник. Ему было за 30 лет, когда он наследовал от отца 2000 душ в отличном порядке, но он скоро их распустил, частью продал свое имение, дворню избаловал. Как тараканы сползались со всех сторон, знакомые и незнакомые мелкие людишки в его обширные, теплые и неопрятные хоромы. Все это наедалось, чем попало, но досыта, напивалось допьяно и тащило вон, что могло, прославляя и величая ласкового хозяина. И хозяин, когда был не в духе, тоже величал своих гостей дармоедами и прохвостами, а без них скучал. Жена Петра Андреевича была смиренница. Он взял ее из соседнего семейства по отцовскому выбору и приказанию. Звали ее Анной Павловной. Она ни во что не вмешивалась, радушно принимала гостей и охотно сама выезжала, хотя припудриться, по ее словам, было для нее смертью. «Поставят тебе, — рассказывала она в старости, — войлочный шлык на голову. Волосы все зачешут кверху, салом выможут, мукой посыплют, железных булавок натыкают. Не отмоешься потом, а в гости без пудры нельзя обидеться. Мука!» Она любила кататься на рысаках. В карты готова была играть с утра до вечера и всегда, бывало, закрывала рукой записанный на нее копеечный выигрыш, когда муж подходил к игорному столу. А все свое приданное, все деньги отдала ему в безответное распоряжение. Она прижила с ним двух детей – сына Ивана, Федорова отца, и дочь Глафиру. Иван воспитывался не дома, а у богатой старой тетки, княжной Кубинской. Она назначила его своим наследником. Без этого отец бы его не отпустил – Одевала его как куклу, нанимала ему всякого рода учителей, приставила к нему гувернера француза, бывшего абата, ученика Жан-Жака Руссо, некоего мистера Кортин де Василес. Ловкого и тонкого проныру, самую, как она выражалась, финфлер эмиграции, и кончила тем, что чуть не 70 лет вышла замуж за этого финфлера перевела на его имя все свое состояние, и вскоре потом разрумяненная, раздушенная амброй Ала речелье окруженная рапчонками, тонконогими собачками и крикливыми попугаями умерла на шелковом кривом диванчике времен Людовика 15, с эмалевой табакеркой работы Пети в руках и умерла оставленная мужем, Вкрадчивый господин Куртен предпочел удалиться в Париж с ее деньгами. Ивану пошел всего 20-й год, когда этот неожиданный удар, мы говорим о браке княжны, не об ее смерти, над ним разразился. Он не захотел остаться в теткином доме, где он из богатого наследника внезапно превратился в приживальщика в Петербурге. Общество, в котором он вырос, перед ним закрылось. К службе с низких чинов, трудной и темной, он чувствовал отвращение. Все это происходило в самом начале царствования императора Александра. Пришлось ему поневоле вернуться в деревню к отцу. Грязно, бедно, дрянно показалось ему его родимое гнездо. Глушь и копоть степного житья бытия на каждом шагу его оскорбляли. Скука его грызла. Зато и на него все в доме, кроме матери, недружелюбно глядели. Отцу не нравились его столичные привычки, его фраки, жабо, книги, его флейта, его опрятность, в которой недаром чуялась ему годливость. Он то и дело жаловался и ворчал на сына. «Все здесь не по нем», — говаривал он. «За столом привередничает, не ест, людского запаху духоты переносить не может, вид пьяных его расстраивает, драться при нем тоже не смей, служить не хочет, слаб здоровьем. Фу ты неженка эдакой!» А все от того, что Вольтер в голове сидит. Старик особенно не жаловал Вольтера, да еще и Зувера Дидерота. Хотя ни одной строки из их сочинений не прочел. Читать было не по его части. Петр Андреевич не ошибался: Точно, и Дидерот, и Вольтер сидели в голове его сына, и не они одни. И Руссо, и Рейналь, и Гельвеции, и много других подобных им сочинителей сидели в его голове. Но в одной только голове. Бывший наставник Ивана Петровича, отставной аббат и энциклопедист, удовольствовался тем, что влил целиком в своего воспитанника всю премудрость XVIII века. И он так и ходил, наполненный ею, она пребывала в нем, не смешавшись с его кровью, не проникнув в его душу, не сказавшись крепким убеждением. Да и возможно ли было требовать убеждений от молодого малого 50 лет тому назад, когда мы еще и теперь не доросли до них? Посетителей отцовского дома Иван Петрович тоже стеснял. Он ими гнушался, они его боялись. А с сестрой Глофирой, которая была 12 годами старше его, он не сошелся вовсе – Эта Глафира была странное существо. Некрасивая, горбатая, худая, с широко раскрытыми строгими глазами и сжатым тонким ртом, а на лицом, голосом, угловатыми быстрыми движениями напоминала свою бабку, цыганку, жену Андрея. Настойчивая, властолюбивая, она и слышать не хотела о замужестве. Возвращение Ивана Петровича ей пришлось не по нутру. Пока княжна Кубинская одержала его у себя, она надеялась получить по крайней мере половину отцовского имения. Она и по скупости вышла в бабку. Сверх того Глафира завидовала брату. Он так был образован, так хорошо говорил по-французски с парижским выговором, а она едва умела сказать «бонжур, до команд во портуву. Правда, родители ее по-французски вовсе не разумели, да от этого ей не было легче. Иван Петрович не знал, куда деться от тоски и скуки. Невступно год провел он в деревне, да и тот показался ему за 10 лет. Только с матерью своей он и отводил душу, по целым часам сиживал в ее низких покоях, слушая незатейливую болтовню доброй женщины и наедаясь вареньем.